Я поднялся, шагнул было к книжным полкам, и вдруг оказался лицом к лицу со своим отражением в зеркальной двери комода. Я задумчиво смотрел на себя. Собственно говоря, последний раз я видел себя в полный рост несколько месяцев назад в лондонском доме Октобера, и, пожалуй, сейчас впервые смотрел на коню Хадена со стороны. Время сделало свое дело. Волосы сильно отросли, Бачки кустились уже ниже мочки уха. Мой австралийский загар давно выленил, и кожа стала какой-то бледно-желтой. Лицо застывшее, напряженное, во взгляде подозрительность. Раньше я за собой такого не замечал. Кроме того, я был одет в черное с ног до головы и едва ли внушал доверие. Скорее так выглядят люди, опасные для общества. Я увидел в зеркале ее отражение. Она смотрела на меня. «Кажется, вам не очень нравится, как вы выглядите», — сказала она. Я обернулся. «Вы правы», — с кривой улыбкой ответил я. «Кому такое может понравиться?» «Как сказать?» Она вдруг лукаво улыбнулась. «К примеру, выпусти вас гулять по нашим коридорам?» «Впрочем, если вы не догадываетесь, какое впечатление...» «Может, кто-то и дал бы от ворот поворот, но вообще-то я начинаю понимать, почему пойти хотела, то есть, что она...» И в полном смущении элинор умолкла. «Чайник кипит», — вовремя нашелся я. С облегчением она повернулась ко мне спиной и занялась кофе. Я подошел к окну и, прижавшись лбом к холодному стеклу, принялся смотреть на пустынный двор. «Итак, это снова случилось. Несмотря на немыслимую одежду, несмотря на кажущуюся бесчестность, по какой случайности судьба наделила меня какой-то привлекательной формой черепа? Я задавал себе этот вопрос, наверное, в тысячный раз. Каждый раз, когда приходилось вспоминать о своей внешности, я чувствовал себя неловко. Бывало, она обходилась мне дорого». Я потерял, по крайней мере, двух богатых клиентов. и не понравилось, что их жены смотрели не столько на лошадей, сколько на меня. Но у Элинор это, скорее всего, просто минутное затмение. Она слишком разумна и, конечно, не позволит себе завести интригу с бывшим конюхом своего отца. Что до меня? Нет, руки прочь от сестер Тарен, от обеих. «Только что вырвался из огня и сразу в полымя. Увольте. Жаль, конечно. Эленор мне нравилась. «Кофе готов», — объявила она. Я вернулся к столику. Она взяла себя в руки. Предательских озорных огоньков в глазах уже не было. Она даже как-то посуровила. Наверное, жалеет о своих словах и вообще не хочет, чтобы я вдруг воспользовался ее минутной слабостью. Она протянула мне чашечку, предложила печенье, и я не стал отказываться, ведь на обед у Хамбара я съел кусок хлеба с маргарином и жестким безвкусным сыром, да и ужин будет не лучше. По субботам всегда так. Хамбар прекрасно знал, что мы набиваем желудки в посыте. Мы степенно поговорили о лошадях ее отца. Я спросил, как поживает искрометный. «Все отлично», — сказала она. «Спасибо». «Я вырезала о нем заметку из газеты. Хотите посмотреть?» — спросила она. «Да, интересно». Я вместе с ней подошел к столу. Она открыла ящик, полный бумаг и всякой всячины. «Должно быть где-то здесь». И Элинор начала выкладывать бумаги на крышку стола. «Не беспокоились бы вы», — вежливо сказал я. «Нет-нет, я хочу ее найти». Она выложила на стол горстку каких-то мелких предметов. Среди них я увидел небольшую, чуть короче указательного пальца, хромированную трубку с цепочкой-петлей от одного конца до другого. Где-то я такую штуку видел, и не один раз. Но где? Кажется, что-то связанное с выпивкой. «Что это такое?» — спросил я. «Где?» «А, это бесшумный свисток!» Она продолжала рыться в ящике. «Для собак», — пояснила она. Я взял трубочку в руки. «Бесшумный свисток для собак. Но почему я решил, что он имеет отношение к бутылкам и стаканам?» И вдруг все поплыло у меня перед глазами. Мой мозг, словно хищный зверь, кинулся на свою жертву. Неужели Адамс и Хамбар наконец-то в моих руках? В висках забилась кровь. Все просто, все предельно просто. Разъемная из двух частей трубочка, один конец ее тонкий свисток, другой крышка. Соединяет их маленькая цепочка. Я поднес крошечный мунштучок к губам и дунул. Раздался тонюсенький, едва уловимый звук. «Человек его слышит плохо», — объяснила Эллинор. «Зато собака отлично, а подрегулировать он и для человеческого уха будет свистеть громко». «Она взяла у меня свисток и что-то в нем подкрутила. Дуньте теперь». Я дунул. Звук почти как у обычного свистка. «Вы не одолжите мне его на некоторое время?» — спросил я. «Если он вам не нужен. Я...» Хочу провести один эксперимент. Конечно, берите. Моя любимая овчарка состарилась, пришлось еще прошлой весной ее отдать. С тех пор я свистком не пользовалась. Но вы мне его вернете. К лету я заведу себе щенка, и свисток понадобится для дрессировки. Верну, не сомневайтесь. Ну и хорошо, а вот и заметка. Я взял полоску газетной бумаги, Но слова прыгали у меня перед глазами. Я видел только одно. Бар для напитков в чудовищно огромной машине Хамбара, Полочки с пешнёй для льда, щипцами и какими-то мелкими хромированными предметами. Я никогда не присматривался к ним. Так, видел краем глаза. Но один из этих предметов был трубочкой с цепью-петелькой от одного конца до другого. Один из этих предметов — бесшумный свисток для собак. Пересилив себя, я все же прочитал заметку об искрометном и поблагодарил Элинар, что нашла ее. Потом засунул свисток в пояс для денег и взглянул на часы. Дело шло к четырем. Уже немного опаздываю. Да, Элинор оказала мне две великие услуги. Восстановила мое доброе имя в глазах Октобера и дала свисток. «Вы знаете, — робко сказала она, — это, конечно, не мое дело, но мне кажется, что вы могли бы добиться в жизни чего-то большего. По-моему, вы человек с головой, и все же работаете в конюшне. Работаю в конюшне потому, что это работа, единственная, какую я могу делать хорошо. И это была чистая, хотя и чуть горькая правда». «И всю жизнь проработаете с лошадьми?» «Думаю, что да. И будете довольны?» «Наверное». «Честно говоря, не думала, что наша встреча пройдет так хорошо», — вдруг призналась она. «Я ее ужасно боялась. А все было так мило и просто. И слава богу», — весело заключил я, — она улыбнулась. Я шагнул к двери и уже открыл ее, но она сказала, «Лучше я вас провожу. Наверное, архитектор, строивший это здание, был помешан на лабиринтах. Посетители уйдут, а через несколько дней их, умирающих от жажды, находят где-нибудь в верхних пролетах, никак не могли найти дорогу к выходу». Она шла рядом со мной по изогнутым коридорам, вниз по ступенькам непринужденно болтала о своей жизни в колледже, держалась со мной на равных. «Правда, до чего, милая девушка?» На ступеньках она протянула мне руку. «До свидания», — сказала она. «Жаль, что Пэти попортила вам столько крови». «А мне не жаль, ведь иначе я бы сегодня здесь не оказался». Она засмеялась. «Вам это дорого обошлось. Стоит того». Я сел на мотоцикл, застегнул шлем, а она стояла и смотрела на меня. Потом быстро махнула рукой и исчезла за дверью.